Алиса положила трубку и сердито фыркнула. Поговорим завтра? Нет уж. Откладывать серьезные разговоры она не привыкла. Ставить точки над и необходимо быстро. Саша обалденный фотограф и любовник замечательный, и она его безусловно любила. Но себя Алиса любила намного сильнее. Именно поэтому и хотела как можно скорее выяснить, стоит ли им продолжать отношения или пора переключиться на кого-то другого. Молодость быстротечна, а упущенные шансы не возвращаются. Она открыла в смартфоне страничку Инстаграма. Утром разместила там рекламный постер парфюма, кокетливо попросив оценить ее идею, и уже заработала больше тысячи лайков и сотню комментариев. Идея класс, ты такая талантливая. Парень, конечно, ничего, но твои ручки главный акцент. Мечтаю тебя пофотографировать. Место съемок шикарное, это где такая красота. Алиса довольно улыбнулась и проверила время. Пятый час вечера. Саша наверняка дома обрабатывает фотографии. Иногда он такой невыносимо скучный старше ее всего на четыре года, а такое же впечатление, что на все четырнадцать, и висит на нем ипотека, сварливая жена и пятеро отпрысков. Раз уж она недалеко от его дома, почему бы не наведаться в гости? Пусть скажет ей прямо в глаза, хочет он ее или нет. Она поймала такси и пятнадцать минут спустя уже стояла у нужного подъезда. Прежде чем войти, достал зеркальце, проверила макияж, обновила блеск на губах. Пусть понимает, кого потеряет, если, конечно, решит потерять. Алиса мысленно пожелала себе удачи. Как она не храбрилась, волнение присутствовало. Обычно ее не бросали, она сама всегда инициировала расставание. Мне очень-то хотелось получить пинок под зад. Саша ей нравился и был полезен для ее карьеры. Агенты клевали преимущественно на сделанные им портреты, хотя в ее портфолио имелась масса других прекрасных фотографий. Уже в дверях она столкнулась с выходившим из подъезда мужчиной. От неожиданности она еле сохранила равновесие на тонких шпильках. Хорошо, что не упала испачкала бы свое красивое бежевое платье. Мужчина успел среагировать и схватил ее за плечо. Смотри, куда прешь!» — огрызнулась она, сбрасывая его обтянутую кожаной перчаткой ладонь. Мужчина косо взглянул на нее и не удостоил ответом. Кретин, буркнула она ему вслед. Алиса поднялась на лестничную площадку второго этажа и нажала на кнопку звонка. Подождала немного и снова позвонила. Хозяин открывать не спешил. Неужели не дома? Надо позвонить на мобильный и выяснить, где он находится. Алиса достала телефон и набрала номер Агеева. Долгие длинные гудки. Обычно Сашка отвечал сразу, как бы сильно ни был занят. Неужели не хочет с ней общаться? Она повторила набор и на этот раз уловила знакомую мелодию звонка. На Сашкином телефоне была установлена именно такая. Алиса прислушалась. Мелодия доносилась из-за двери его квартиры. Или он дома и не хочет с ней говорить, или просто забыл телефон. "Эй, Саша!" крикнула она. «Ты дома? Открывай, нам нужно кое-что обсудить. Она нажала на звонок и, начиная раздражаться, стукнула кулаком в дверь. Та неожиданно поддалась. Саш, это Алиса. Ты дома? Я захожу. Прячь любовницу в шкаф, с вызовом крикнула она в образовавшуюся щель. Она могла предположить что угодно. Парень принимает душ и поэтому не слышит. Подсел на наркотики и находится в забытии. Поскользнулся, стукнулся затылком и потерял память. Но то, что она увидела, казалось немыслимым. Алиса переступила порог и едва не споткнулась о что-то большое, переградившее проход. Первые несколько секунд Ее мозг отказывался принимать перед мной глазами информацию. Рука автоматически нашарила на стене выключатель. Яркая лампа на потолке вспыхнула, осветив ужасающую картину. На полу в луже крови лежал Сашка. Рядом валялся нож. Ноги подкосились, и Алиса упала коленями прямо в липкую бордовую жижу. Дальнейшее она делала инстинктивно, почти не испытывая эмоций. Шок отключил все чувства, заставляя действовать на чистом рассудке. Она схватила Сашку за плечи, перевернула лицом вверх. Он не дышал. Она нащупала на шее артерию, пульс не прощупывался. Попробовала найти пульс на запястье, тоже безрезультатно. Алиса дотянулась до упавшего на пол телефона, И долго тыкала по цифрам, пока наконец не набрала номер службы спасения. На моего друга напали. Ее голос почти не дрожал, но каждое слово давалось с трудом. Его зарезали. Он не дышит. Срочно пришлите скорую. Диспетчер уточнила адрес и попросила оставаться на месте до приезда бригады врачей и полиции. Хорошо. Она кивнула, как будто собеседник на другом конце провода мог заметить ее жест. По светлому подолу шерстяного платья поползло, разрастаясь, красное пятно, но Алиса не могла заставить себя подняться. Так и сидела на полу, борясь с подступающей тошнотой.